бабой лихой и забавный вид. Кажется, она вот-вот взмахнет метлой, которую ей ребятишки сунули в руки, и пойдет отплясывать левониху по расчищенным от снега дорожкам. Люблю снег. Это неправда, что снег всегда одинаковый, белый. Утром он сероватый, как будто припорошенный пылью, а в полдень отливается невой. Под ярким солнцем в нем осколками стекла зажигаются и гаснут золотые искры. К вечеру снег становится фиолетовым. Из-за этой переменной красок я могу наблюдать часами. Порой мне хочется взять карандаши и нарисовать снег, и озябшие черные кусты, и бабу с красной морковью вместо носа. Но просто не хватает времени. Надо заниматься арифметикой, алгеброй, физикой, географией. Очень хочется догнать ребят. Тогда и мне, и им будет интереснее». А так они повторяют со мной то, что сами уже знают, что давно прошли. А это, по-моему, не очень весело. Снова и снова повторять одно и то же. Идет к концу вторая четверть. Кроме ребят у меня побывали все наши учителя. Тетя Даша жаловалась, что такого беспокойного пациента у нее не было за 30 с лишним лет, которые она работает в клинике. Анна Петровна диктовала мне диктант. Она сказала, что это тот же самый диктант, который ребята писали в классе. Запнулся я только в одном месте. Не знал, как правильно написать слово «по-прежнему». Написал по и сделал сразу две ошибки. Смешно, правда? Получил четверку. И в правилах я немного запутался. Не мог разобрать, какие глаголы совершенного вида, какие несовершенного. Это еще в шестом классе проходят. Я повторить не успел и сбился, так что, честно говоря, я даже обрадовался, когда Анна Петровна поставила мне по устному тройку. Зато литературу я ответил на отлично. Рассказывал биографию Алексея Максимовича Горького и песню о буревестнике. Я ее знал на память. Анна Петровна похвалила меня и сказала, что «устный в четвертой четверти я вполне могу вытянуть на четверку». Ничего сложного в этих глаголах нет. Надо просто хорошенько понять, что глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?», а «несовершенного» «что делать?». Григорий Яковлевич поставил мне по алгебре четверку, хотя я решил обе задачи и три примера, которые он задал. Решал я ровно 45 минут, он поглядывал на часы. А по химии и по физике у меня тройки. «Я ведь не сделал ни одного опыта». «Выпишешься, сразу возьмемся за опыты», — сказал он. «Воображаю, что скажет мама, когда он принесет к нам всякие приборы». «Неплохо справился я с белорусским языком и зоологией, а вот по истории поплавал. Просто стыдно было. Один раз прочитал и думал, что знаю. Что тут, кажется, сложного? Иван Грозный, Петр Первый, Полтавский бой...» А в хронологии, как увяз, потом даже тетя Даша ругала. Экий бестолковый, ворчала она. Люди к тебе ходят, стараются, время убивают, а ты мямлишь, черти что. Наука – дело серьезное, понимать надо. И я хотел ей сказать, что понимаю, да только почти два месяца совсем не занимался. Разве наверстаешь за такой короткий срок? Но потом передумал. Пусть поворчит. Я ведь знаю, что она не со зла, а потому что за меня переживает. Оставалась одна география. С учительницей географии Клавдией Ивановной я уже был знаком. Она навестила меня вскоре после того, как я вернулся из Качай-болота. Расспрашивала, что мы проходили, когда я занимался еще в санатории. Осторожно, словно невзначай, просила перечислить моря, которые омывают берега Советского Союза. Рассказать о промышленности Урала многое рассказывала сама. Клавдия Ивановна объездила всю нашу страну. Была в Якутии, на Дальнем Востоке, в Фергане и в Эстонии. Она достала из своего портфеля целую пачку фотографий и разложила их на моей кровати. За какой-нибудь час я побывал вместе с нею везде, где она работала в географических экспедициях. Только на фотографиях Клавдия Ивановна была совсем молодой. С тяжелой косой, короной уложенной на голове, с рюкзаком за плечами, в шароварах и клетчатой рубашке с засученными рукавами. А рядом со мной сидела пожилая, коротко остриженная женщина в темно-синем платье с большим белым воротником. И разве только глаза у нее были такие же, как у той, на фотокарточке, чуть прищуренные и внимательные. Казалось, они все время хотят рассмотреть что-то такое, чего другим еще не видно. Прощаясь, Клавдия Ивановна как-то очень просто сказала. «Знаешь, Саша, часто бывать у тебя я не смогу. Времени нет, дел всяких много, иногда дня не хватает. К урокам по ночам готовиться приходится. Так что ты занимайся сам. География – не математика, здесь все понятно». А я тебе книги кое-какие подберу, Чтоб ты побольше узнать мог. Заниматься, между прочим, тебе нужно много. Про Урал ты совсем мало рассказал, А мы это уже давно прошли. На карту внимание обрати. Карту надо знать как таблицу умножения. В конце четверти спрошу по всему материалу. Учти, никаких скидок не будет. Не ответишь? Поставлю двойку. Постараюсь. Неловко улыбнулся я и спросил. «Клавдия Ивановна, сколько лет вы преподаете географию?» «Сколько?» – задумалась она. «Много. Четверть века скоро. А что?» «И вы каждый день готовитесь к урокам. Вы же, наверное, все уже знаете». «Далеко не все, Саша», – добродушно ответила она и тряхнула коротко остриженными волосами. «Ну, будь здоров». Через два дня Тома принесла мне целый ворох книг «Над картой Родины», «Наша Родина», «Иду по Меридиану». «Клавдия Ивановна передала», — сказала она, укладывая книги на моей тумбочке аккуратной стопкой. «Там отмечено, что тебе нужно прочесть обязательно. А что, если успеешь?» Я со страхом посмотрел на толстенные книги, потом на свой тоненький учебник географии, и мне сразу стало не по себе». Но когда я это прочту? Разве что к весне, не раньше. Вторая же четверть, как известно, оканчивается не весной, а в декабре. А мне, кроме того, надо на карту подналечь. Я ведь ее не Ни -не, не знаю. Вот тебе и история с географией. Такой вроде легкий предмет, а попробуй подготовиться. Что же делать? Я не могу целыми днями читать только эти книги, даже если они и очень интересные. Надо ведь заниматься по другим предметам тоже. Если читать по учебнику, любую тему можно подготовить за полчаса. Даже Урал с его промышленностью. А над одной задачкой по геометрии иногда часа два пробьешься, пока сообразишь, что к чему. Ладно, наконец, решил я, отложу географию вообще в сторонку и книги уберу, чтобы глаза не мозолили. Все равно Клавдия Ивановна сказала, что заходить не сможет, придет только в конце четверти, а Григорий Яковлевич приходит чуть не каждый день. Возьмусь сначала за математику и язык, а там посмотрим. И вот уже математика и язык позади, а с географией... Я достал книги, которые прислала мне Клавдия Ивановна, и с тоской смотрю на них. Читать уже нет времени. И тогда я решаюсь попросить профессора Сокольского... «Федор Савельевич, разрешите, чтобы принесли настольную лампу?» «Это еще зачем?» – удивился он. «Мне обязательно нужно ответить географию, хоть на троечку. Клавдия Ивановна придет через несколько дней, а книг вон сколько, да еще карта». Тетя Даша тут же заметила, что зажигать свет после десяти не положено, да и Женьке электричество будет мешать. Но Федор Савельевич внимательно посмотрел на меня – И махнул рукой. Пусть работает. Работа ему не повредит. А Женька уснет и при лампе. Поспать он любит. Только чур гасить. Не позже двенадцати. И сейчас я читаю, читаю, читаю. Книга над картой Родины. Такая интересная, что я просто глотаю страницу за страницей. Боюсь только, не очень много остается от такого чтения у меня в голове. Этот день начался необыкновенно хорошо. Утром был осмотр. Фёдор Савельевич пришел к нам в палату и, как обычно, начал ощупывать мои ноги выше колен. Я уж не знаю, как он сжал пальцы. Наверное, здорово. Но вдруг я почувствовал, что в меня словно иголки впились. Так стало больно. От неожиданности я заорал на всю палату, Фёдор Савельевич даже отшатнулся и побледнел. Потом снова начал осторожно разминать ноги. И опять я закричал от боли. Это может показаться смешным, но вы не представляете, какое счастье почувствовать, что у тебя болят ноги. Ноги, которых ты долгих четыре года не чувствовал вообще. Вы бы только посмотрели на Сокольского, на врачей, которые собрались в нашей палате. У профессора просто руки задрожали, а лицо стало таким радостным, и над большими серыми глазами зашевелились мохнатые брови. «Я так и предполагал», — сказал, наконец, Федор Савельевич врачам, окружившим его. «Начался процесс оживления тканей». Только как далеко он пойдет. Глубокая морщина пересекла его лоб. Он нахмурился, о чем-то вполголоса поговорил с врачами и повернулся ко мне. Скоро начнешь учиться ходить на костылях. Ну, скажите после этого, что у меня плохо начался день. А потом пришел Григорий Яковлевич. Он сказал, что директор школы посмотрел все мои работы. Побеседовал с учителями, и теперь я по-настоящему зачислен в седьмой класс А, и мою фамилию внесли в классный журнал, а против нее поставили все отметки, которые я получил за это время. «Сегодня Клавдия Ивановна заглянет», — сказал Григорий Яковлевич. «У тебя как с географией? Подготовился?» «Ну тогда, как говорится, ни пуха ни пера». Как только он вспомнил про географию, у меня сразу же засосало под ложечкой. И я понял, что день, который так хорошо начался, кончится, видимо, плохо. Очень плохо. Я с ненавистью посмотрел на книги, на карты, перепоясанные как бочка обручами параллелями, меридианами, и зарылся лицом в подушку. «Чего уж теперь читать? Не наелся, не налижешься». Клавдия Ивановна пришла в сопровождении Веньки и Алеши. Пока они развешивают на стульях возле моей кровати карты, я лежу и с трудом ворочая языком отвечаю на вопросы Клавдии Ивановны о здоровье, о том, как идет лечение. О сегодняшнем осмотре я не говорю. Не хватало еще, чтобы она поставила мне тройку просто из жалости, чтобы не расстраивать меня. Пусть лучше думает, что у меня все как раньше. Карты развешаны. «Ну, Щербинин, что ты можешь рассказать нам о Казахской Советской Социалистической Республике?» Негромко говорит Клавдия Ивановна и протягивает указку. «На мгновение я задумываюсь, смотрю на карту. Вот он, четко очерченный границей далекий Казахстан. Что я о нем знаю? Северная часть входит в пределы западно-сибирской низменности, климат резко-континентальный». Рельеф неоднородный, пустыни, степи, высочайшие горные хребты. Все, что я читал в учебнике о Казахстане, разом выскакивает у меня из головы, зато вспоминается совсем другое. Вместе со мной в санатории лежал смуглый скуластый мальчишка, казах. Его звали Асхат. По вечерам, когда все укладывались спать, он рассказывал нам о Казахстане, о заросших серебристым ковылем степях, по которым ветер гонял круглые колючие шары перекоти поле. Шары эти катились далеко-далеко, потому что степь плоская, ковыль мягкий, им не за что зацепиться. Степь эту назвали целиной, на ней никогда ничего не сеяли. Но потом на целину приехали комсомольцы. Они приехали из разных городов и деревень нашей страны. Асхат тогда еще был здоровым, Он хорошо помнил, как в Метель, в Буран прибывали на станцию эшелоны и комсомольцы, уходили в степь, туда, где колышками были обозначены границы новых совхозов. Тракторы прокладывали комсомольцам дорогу, парни и девушки мерзли в палатках и согревались у походных костров. И даже самый сильный Буран, когда в пяти шагах не видно ничего, кроме и мглы, не мог их остановить. А осенью перестали круглые шары перекати поля метаться по целинной степи, запутались в колючей стерне убранных хлебов, запали под гусеницы тракторов, которые поднимали новые и новые тысячи гектаров целины, пушистыми котятами улеглись у стены выросших, как в сказке домов. Асхад часто читал нам письма, которые получал из дому. Его отец работал трактористом в совхозе «Минский». Когда Асхат узнал, что я сам из Минска, мы с ним очень подружились. Совхоз Минский создали белорусские комсомольцы, но вместе с ними работали и москвичи, и казахи, и латыши, и грузины. Асхат тоже мечтал, поправившись, вернуться домой и стать трактористом. Он уехал из санатория немного раньше меня, совсем здоровым. Как он там живет сейчас, в совхозе Минский? «Он ведь уже десятиклассник. Ему до своей мечты рукой подать». Я отвечаю урок. В учебнике ни про Асхата, ни про его родителей нет ни слова. Но, по-моему, Клавдию Ивановну это не очень огорчает. Она слушает меня, облокотившись на тумбочку, а за ее спиной стоят Венька и Алеша. Они тоже слушают, как я отвечаю урок. В палату бесшумно входит профессор Сокольский, Он садится возле Женькиной кровати, облокачивается и потирает лоб там, где пересекает след от руки сачка. Махнатые брови у него сведены на переносице, он тоже слушает. «Довольно», — говорит, наконец, Клавдия Ивановна. И губы у нее улыбаются и теплеют глаза, как будто их изнутри чем-то осветили. «Это ты знаешь. А сейчас расскажи нам о Грузии». В палату входит тетя Даша. Оглушительным шепотом она зовет Федора Савельевича к телефону. Он отмахивается. «Скажи, что я занят!» И сидит, подперев руками голову и закрыв глаза. «Лучше бы он ушел, потому что я начинаю плавать». Клавдия Ивановна огорченно останавливает меня. «Ты очень хорошо ответил на первый вопрос, Саша. Просто прекрасно. Не торопись, подумай». Я замолкаю. Делаю вид, что думаю, а в голове пусто. Фёдор Савельевич мрачнеет и выходит из палаты. Венька не выдерживает и свистящим шепотом пытается мне что-то подсказывать. Но Клавдия Ивановна оборачивается к нему, и он тут же прикусывает язык. Собственно, она могла и не оборачиваться. и Я все равно ничего не услышу, подсказки мне не помогут. Клавдия Ивановна встает. «Ничего, Саша», — говорит она. «Ничего, дружок. Ты много успел сделать, очень много. Но отметку я тебе сейчас ставить не буду. Дело ведь не в отметке, а в знаниях. А знания у тебя непременно будут. Я в этом уверена». Клавдия Ивановна протягивает мне руку. «Красный, как помидор, я подаю свою. На душе у меня скребут кошки». Учительница уходит. Венька и Алеша задерживаются». Венька беззаботно мурлычет что-то себе под нос. Я вижу, он бодрится изо всех сил. И вдруг мне становится смешно. Вот еще новости. Но я не смог ответить географию. Так ведь Клавдия Ивановна сама сказала, что я много успел. Просто надо будет в третьей четверти больше позаниматься. И я говорю им это, и оба облегченно вздыхают. И мы, как ни в чем не бывало, начинаем толковать про Леньку, про отрядные дела... По совести говоря, меня сейчас интересует это больше, чем география. Улица и три колеса. Утром 30 декабря, прорвавшись через могучий заслон в лице тети Даши, в палату влетает Венька. «Ура!» – шепотом кричит он, опасливо оглядываясь на дверь. Фёдор Савельевич сказал, что сегодня тебя выписывают. «Да ну!» — обрадовался я. «Когда это он тебе сказал?» «Да не мне, врачам, в коридоре, а я услышал!» Входит профессор. «Уже успел пострел!» Шутливо грозит он веньки пальцем и спрашивает у меня. «Ну как, рад?» «Очень рад!» — улыбаюсь я. «Все-таки надоело здесь, Федор Савельевич». «Тогда собирайся. Дальше тебе можно лечиться и дома». Выписывают. Я обнимаю Веньку и смеюсь от счастья. Снова к маме, к дяде Егору, к Леньке. Снова домой. Хорошо. Венька увязывает мои книги, и сборы на этом заканчиваются. Затем он исчезает, бросив с порога. «Скоро приду». Проходит час и тетя Даша приносит мне одежду. С какой радостью сбрасываю я полосатую пижаму и больничное белье и натягиваю свою рубашку. Десять минут, и я уже одет. Снова заходит Федор Савельевич, а с ним дядя Егор и мама. Она поправилась уже, недавно начала работать на своей фабрике, несколько раз бывала у меня. Мама молчаливая, задумчивая и бледная. Она смотрит на меня и уголком платка вытирает глаза. На маленях она столько плакала, что сейчас слезы сами катятся у нее. Но врачи говорили, что со временем это пройдет. «Тебя внизу дожидаются ребята», — говорит профессор. «Они приготовили тебе хороший подарок? Нет-нет, не спрашивай. Сам увидишь». «Дядя Егор берет меня на руки и несет вниз». «Вестибюли Григорий Яковлевич, Венька, Алеша и Ленька. Я здоровую с ними и краснею. Все-таки неприятно, когда тебя, такого большого, несут на руках. Мы выходим во двор, и я вижу подарок, который мне приготовили Ленька и его товарищи, заводские комсомольцы». Дядя Егор уже успел рассказать мне о нем. Оказывается, когда Леня в первый раз еще пришел навестить меня в клинику, Профессор сказал ему, что мне надо чаще бывать на свежем воздухе и написал записку на специальный завод, чтобы мне сделали такую коляску. Три колеса и два рычага. Как у меня была, когда я лежал в санатории. Руками работаешь и едешь. Ленька записку взял, но никому ее не показал. Вместо этого он пошел в комитет комсомола мотовелозавода и рассказал обо мне. И комсомольцы после работы «Соорудили мне не коляску, а настоящий автомобиль. Правда, у него было тоже три колеса и два рычага, но зато над ними выселся настоящий кузов, серебристый, обтекаемый, и коляска была похожа на машину невиданной конструкции. Вокруг нее уже толпились мальчишки». «Нравится?» – спросил Ленька. «Очень!» – с восхищением ответил я. Он откинул крышку кабины, И дядя Егор осторожно опустил меня на мягкое сиденье. И я положил руки на настывшие рычаги. Как солнечный луч, бесконечная и прямая лежала передо мной улица. Теперь я не буду на нее только смотреть из окна нашей комнаты. Она моя. И эта, и та, что плавной дугой уходит за высокие дома к железнодорожному переезду. Мой снег. Мне больше никто не будет приносить его в погнутой алюминиевой миске. «Мои деревья! Я могу подъехать к любому из них и погладить его по шершавой коре!» «Мой ветер! Колючий, морозный, тихонько гудящий в проводах!» Ленька отвернулся, слепил снежок и изо всех сил запустил им ворону, которая уселась на столбе. Дядя Егор покусывает прокуренные усы. Мама оперлась рукой на кузов моей машины, и у нее мелко-мелко дрожат губы». Григорий Яковлевич рассеянно хлопает себя по карманам, наверное, ищет пенсне. Ленька ковыряет носком туфли снег, а Леша внимательно рассматривает след реактивного самолета, прочертившего небо. «Не надо, люди, слышите? Не надо. Все в порядке. У меня есть улицы, три колеса, и есть вы. А это самое главное. И я нажимаю на рычаги, и моя машина медленно катит по тротуару, Какой-то карапуз с завистью щелкает языком. «Вот это да! Ракета!» И сбивает на затылок ушанку с оторванным ухом. И все — мама, дядя Егор, Григорий Яковлевич, Венька, Алеша и Ленька — весело переглядываются. Совсем другое дело. Я еду все быстрее и быстрее, притормаживая только на перекрестках. Рядом со мной Алеша и Венька. Они и раскраснелись, запыхались, но не отстают». «Сашка! А, Сашка!» — говорит Венька, когда я останавливаюсь, чтобы растереть онемевшие с непривычки руки. «А ведь ты теперь запросто можешь в школу ездить!» «Конечно!» — подтверждает Алешка. «По-моему, это будет просто здорово!» «Ничего не выйдет!» — отвечаю я идую на руки. «Как я спущусь, чтобы сесть в коляску? Как зайду в класс? На костылях ковылять я еще только начну учиться!» «Пока, ребята, с этим придется обождать». «Нет, не придется», — решительно отвечает Венька. «Твое дело ездить, остальное мы берем на себя. Правда, Лешка?» «Это ты хорошо сказал», — чуть помедлив подтверждает Алеша. «Остальное мы берем на себя». Взрослые догоняют нас, и Венька говорит Григорию Яковлевичу. «С третьей четверти Сашка идет в школу вместе с нами». «Отлично!» Говорит Григорий Яковлевич. «Я завтра же поговорю с директором, чтобы наш класс перевели с третьего этажа на первый, самую крайнюю от вестибюля комнату. Откровенно говоря, когда я увидел, как лихо Саша помчался по улице, я об этом тоже подумал. Заходить за ним будете по очереди, всем отрядом». И вот я снова в нашей квартире. Тетя Таня суетится у накрытого стола и сердито командует. «Усатый!» Ножи неси, ножи!» А глаза у нее смеются, а руки так и мелькают над тарелками. Мы все вместе пьем чай с душистым вишневым вареньем и румяными пирожками, которые горками высятся на столе, а потом грызем запотевшие, словно только что с дерева яблоки. Смеемся, говоримся вместе и никак не можем наговориться. Венька сидит рядом со мной, он наклоняется и просительно шепчет. «Сыграй что-нибудь, а?» Услыхав его шепот, мама вздрагивает, и испуганно смотрит на этажерку, где обычно лежала моя гармошка. Сейчас верхняя полка пуста. Мою старенькую гармошку, которая побывала вместе со мной во всех больницах и санатории, дядя Петя поломал в первый же день, как мы приехали в Качай болото. «Духовные песни ты играть не хочешь, а другие играть только беса тешить» хмуро сказал он и выбросил в широко раскрытую пасть печи планки с черными пуговицами и разодранные меха. Мама подходит ко мне и обнимает меня за плечи. «Не горюй, сынок», — негромко говорит она, «купим новую гармошку, непременно купим». Отсюда со своего места я вижу, как тетя Таня и дядя Егор молча переглядываются. Затем тетя Таня отодвигает от себя блюдечко и выходит из комнаты. Через несколько минут она возвращается, осторожно прижимая к груди перламутровый Андрюшин Баян. «На, играй», — говорит она и ставит Баян мне на кровать. Дядя Егор тоненько звякает ложечкой. У меня в груди что-то сжимается, и я отдергиваю руки, отрицательно мотаю головой. Говорить я не могу. «Играй», — Повторяет тетя Таня, и большие глаза ее смотрят на меня ласково и печально. Она пододвигает ко мне баян и помогает забросить на плечи ремни. Я осторожно растягиваю тугие и меха и медленно, словно в потьмах, брожу пальцами по холодным пуговкам. Мне кажется, что не из баяна, а из самого моего сердца рвется сейчас какая-то непонятная музыка, которой я раньше не слыхал. О чем она? Не знаю. Я просто играю играю, о звездах, которые зелеными льдинками стынут на фиолетовом небе, о людях, что сидят за нашим столом, о себе, об улице и трех колесах, о тополе, моем старом, дорогом тополе, который тихонько стучит в окно черными, озяпшими на морозе пальцами, о Катьке, которая осталась на далеком полезком хуторе вместе с Митей и Севкой хорошими моими товарищами». Григорий Яковлевич подпер ладонью щеку и закрыл глаза. Наверное, ему моя музыка говорит совсем о другом. И дяде Егору тоже. Глаза его устремлены куда-то вдаль. Что он видит? Своих товарищей по партизанскому отряду? Цех, где он работает? Или заросшее злой щетиной угрюмое лицо сочка «О чем, думают тетя Таня?» Мама, забившаяся в уголок дивана и замершая там. Венька, который так и застыл с недоеденным яблоком в руке. Ленька, прислонившаяся к двери и мечтательно улыбающаяся чему-то, чего мы никогда не узнаем. Я играю-играю, хотя у меня уже не имеют пальцы. Потому что музыка — это пока единственное, чем я хоть как-то могу заплатить всем им за то, что они такие славные». «Такие замечательные люди, за то, что мне так хорошо с ними!» Расходятся все поздно вечером. Тетя Таня приносит футляр, бережно укладывает в него баян и ставит возле моей кровати. И выходит, неслышно ступая мягкими шлепанцами. Мама несколько минут роется в открытом чемодане и достает из него мой разглаженный галстук. Тот самый галстук, который мне подарил Венька». Я не видел его два месяца, долгих как два века. Как? Почему сохранила она его там, в качай болоти, когда боялась даже лист бумаги с конвертом принести мне, чтобы я мог написать письмо? Она приподнимает меня, сама повязывает мне галстук, и он жарко вспыхивает на моей груди. И я беру его струящиеся концы и прижимаю к щекам. И засыпаю. И до самого утра Мне снится прямая, как солнечный луч улица, Продутая колючим декабрьским ветром. Дома. Никогда даже не думал, что это так славно — быть дома. Слушать, как в водопроводном кране на кухне булькает вода, как под домашними туфлями дяди Егора мягко поскрипывают половицы — Как за окном тоненько звенят на ветру покрытые наледью гибкие тополинные ветви. Знать, что ровно в два распахнется дверь и в комнату валится вата румянных от мороза ребят. До хрипоты спорить с Венькой Алешкой о том, какие ракеты лучше, с фотонными двигателями или атомными. А потом смотреть, как в углу переливается разноцветными огоньками пушистая елочка». Елочку принесли нам Венькая и Алешка. Вместе с дядей Егором мы сколотили для нее подставку. Ленька спаял лампочки в огромную гирлянду, а девчонки нанесли столько игрушек, что на елочке нет ни одной свободной ветки. Она такая сверкающая, такая нарядная, будто из сказки. И я то и дело поглядываю на нее. Не исчезла бы куда-нибудь. А в комнате у нас пахнет снегом и хвоей». И, по-моему, это самый лучший запах на земле. В пять приходит с работы мама, и мы отправляемся гулять. И я, медленно передвигая рукоятки своей машины, она легко катится по тротуару. А мама идет рядом со мной и жадно смотрит вокруг. На веселых, нарядных людей, спешащих куда-то по своим делам. На разноцветные сполохи реклам над крышами домов и магазинов. На бесконечный поток машин, которые катят, По Ленинскому проспекту, подмигивая на поворотах рубиновыми фонариками. На центральной площади, где залит каток и гремит музыка, мы останавливаемся и смотрим, как с веселым хохотом вихрем носятся вокруг огромной елки конкобежцы в разноцветных свитерах. Смотрим, пока я не начинаю ежиться в своей машине. Холодно. «Мама никак не может забыть качай болото и все, что там произошло». Правда, за это время она посвежела, вся как-то выпрямилась, перестала носить свой черный платок. У нее даже морщинки возле глаз немножко разгладились, но руки еще висят бессильно, как будто она не знает, куда их девать. Однажды, когда мы вернулись с прогулки, она тяжело села на диван, сложила руки на коленях и, глядя куда-то в сторону, глухо сказала. «Поломалось во мне что-то, Сашенька». Тот самый стержень, на котором человек держится, поломался. И ничем теперь его, наверное, не склеишь. Я смотрел на маму и думал о таинственном стержне, на котором держится человек. Какой он из себя! И почему он не сломался у тети Тани, когда погиб Андрей? Ведь ей было труднее. А она живет, работает, ходит в театр, смеется, когда мы с дядей Егором начинаем рассказывать, «Что-нибудь веселое? Неужели же никогда не улыбнется моя мама? Неужели она всегда будет по вечерам так бессильно сидеть на диване, уронив на колени руки?» Стержень сломался. «Знать из какого-то особого крепкого сплава сделан он у тети Тани и дяди Егора, если не сломался, не согнулся от такой беды. Значит, как следует закалила его жизнь». А вот у моей мамы стержень, видно, не на том огне калился. И все-таки придет весна, а тает моя мама, с надеждой думал я. Забудет про бешеных, как про дурной сон забывают. И тогда по вечерам не будет у нас в комнате этой проклятой, как на кладбище, тишины. Но тишины не стало гораздо меньше, чем я ожидал. Во-первых, Венька, Алешка и все ребята, которые после уроков собирались у нас, Шумели так, что на них ворчала даже тетя Таня. А во-вторых, к маме тоже зачистили гости. Они работали вместе с ней на фабрике. Лекальщица Зойка та самая, что когда-то запорола целую партию костюмов, потому что сделала плохие лекала. Швея тетя Просковья, закройщица Нина Герасимовна Глинская. Они приходили по вечерам и уводили маму то в кино, то в клуб. Сначала она немножко упиралась, отнекивалась. Но они так весело ее уговаривали, и я тоже, что мама молча начинала собираться. Первая картина, которую она посмотрела, была «Судьба человека». Домой мама вернулась с красными от слез глазами. В тот вечер она даже присесть не могла, все ходила по комнате, ходила, а потом начала мне рассказывать, какая нелегкая судьба выпала на долю русского человека». Андрея Соколова. Фильм я уже знал во всех подробностях со слов Веньки, да и книгу я читал. Но маму слушал, затаив дыхание. А она зябко кутала плечи в пуховый платок, хотя в комнате стояла жара, и рассказывала, рассказывала, ничего не пропуская. А потом оборвала себя и не сказала, а выдохнула. «Господи, десять ведь лет в кино не была». Даже название последней картины-то не помню. И как же это я так обокрала себя и тебя, сынок? Она обхватила руками голову и, пошатываясь, вышла на кухню. И я слышал, как тетя Таня и дядя Егор ласково утешали ее. И долго-долго еще шел у них хороший разговор. Когда мамины подруги не вели ее ни в кино, ни в театр, они усаживались на диване и толковали о всяких там выкройках, фасонах, тканях, и дружно ругали Зойку, которая еще «нет-нет», да и портила лекала. А Зойка, толстая, маленькая, трясла кудрявой головой и беззлобно отшучивалась. Я замечал, что в первое время, когда они приходили, маме было очень не по себе. Наверное, она думала, что вот-вот начнутся расспросы о сачке, но никто из троих вовсе этим не интересовался». Как будто они сговорились ничем не напоминать маме о прошлом. И как-то само собой получилось, что она начала с нетерпением поджидать их. И иногда даже на прогулку отправляла меня с Ленькой или ребятами, чтобы быть к их приходу дома. Теперь она тоже понемногу стала принимать участие в разговорах. А однажды даже поспорилась с тетей Проскевей из-за раскроя какого-то фасона брюк. «Спокойнее». Ровнее начала относиться мама к моим друзьям. Веньки, Алёши, Томми. Она уже не выходит из комнаты, когда они бывают у нас. А наоборот, прислушивается к тому, о чем мы говорим. Заботливо поет ребят чаем. Время от времени мама рассматривает мой дневник, тетради, книги. И я вижу, как у нее теплеют глаза. «Хорошие у тебя друзья, Сашок». Как-то сказала она, когда Венька и Алёшка допоздна просидели у нас, объясняя мне непонятную теорему и чуть заметно улыбнулась. Особенно этот... Венька. И Лёшка не хуже. Вступился я за Алёшу. А у тебя разве плохие друзья? И у меня хорошие. Задумчиво ответила мама. Так вот оно, сынок, и получается. Куда ни посмотри, хороших людей больше, чем плохих. Очень много у нас на земле хороших людей. В школе. Зимние каникулы пролетели, как большая перемена. Ленька проводил в нашем отряде соревнования по лыжам, а я помогал ему судить. Сидел на финише с секундомером и засекал время. Первым, конечно, пришел Венька, Алешка проиграл ему целых две секунды. А Генка Козлов пришел последним, хотя перед стартом и хвастался, что всех обгонит. Сказал, что у него укрепление не в порядке. А еще мы побывали на Ленькином заводе. Там такие огромные цеха, что по ним настоящая машина может пройти, не то что моя. И мы смотрели, как с конвейера сходят ласточки и орленки. Венька и тут отличился – Уговорил мастера дать ему проехать на новой машине по узкой асфальтовой дорожке, которая тянулась у стены цеха. И тот дал. Венька подержал велосипед и вдруг сказал Шурику Бусыго «На, проедь!». А Шурик самый заядлый велосипедист у нас в школе. Он даже в сборной команде выступает. Только он робкий, ни за что не попросил бы. Обрадовался Шурик и за руль. А мастер засмеялся и говорит, «Идемте на испытательную площадку, все прокатитесь, а так вы только друг дружке завидовать будете». И мы пошли на площадку, и все ребята катались, а из девочек только Тома на «Ласточке». И я прокатился на своей машине, она ведь тоже заводская. «Наша Марка», — сказал мне мастер и улыбнулся. «Но как она в эксплуатации?» «Лучше не надо», — ответил я. «Нет, надо», — мастер положил руку на руль. «Наши ребята к ней весной моторчик приладят, чтобы мог ты всю Белоруссию объездить. Хочешь, приду, покажу тебе, как моторчиком пользоваться, как его ремонтировать. И вообще, Леонид, научил бы ты ребят мотоцикл водить, что ли?» «Малые еще», — улыбнулся Ленька. «Автоинспекция не разрешит. Класса с восьмого начнем». А пока я думаю, с ними машину отремонтировать. Есть у них в школе трехтонка развалюха. Вот бы ее на колеса поставить. Летом в путешествие бы поехали, в Беловежскую пущу. Или вот Сашкина, Качай болото. Места там очень интересные. Партизанский край. Отец говорил, еще землянки в лесу можно найти. Мастер вытер куском пакли руки. Так зачем же остановка? Спросил он. За деталями, за двигателем. Там ведь кроме рама ничего нет, даже доски на кузове ободраны. А ты с комсомольцами поговори. Не может такого быть, кабы что-нибудь не придумали. Он подмигнул нам и зашагал к конвейеру, высокий, в комбинезоне, из-под которого выглядывал светлый воротничок рубашки и синий узелок галстука. Венька с восхищением посмотрел ему вслед и цокнул языком. «Он кто? Токарь?» «Мастер-сборщик», — ответил Ленька. «Обязательно стану сборщиком». «А как же экскаватор?» — спросил Ленька. Венька задумался, и верно. «Как же экскаватор? Он уже давно выкопал котлован на нашем пустыре. Там сейчас выше забора поднялись стены будущего дома, и машину перегнали в другой конец города». В классе все знали, что Венька 2-3 раза в неделю ездит на троллейбусе в новый микрорайон, где работают десятки таких экскаваторов. Экскаваторщик Дмитрий Иванович уже давно не грозит Веньке милиционерам. Он запросто пускает его в кабину и, когда самосвалы задерживаются, рассказывает ему о своей работе, об устройстве экскаватора. Правда, самого еще к рычагам не подпускает. «Венька этого не скрывает, но все же...» «Экскаватор!» – переспрашивает Венька и трясет рыжим чубом. «А очень просто. Я и тому научусь, и другому. А потом, какое дело будет нужнее, тем и займусь». И широко улыбается, довольный своим ответом. Ребята тоже смеются. Ловко рассудил. «На заводе мы пробыли целых полдня. Побывали в литейке». Кузнечно-прессовом, инструментальном цехах, на конвейерах, решили посадить весной на территории завода цветы и поручили Томи уже сейчас начать собирать семена, но больше всего мы говорили о машине. Алеша, так тот просто не отходил от Леньки, он, громко перекрикивая гул моторов, расспрашивал, как называются, недостающие части, размахивал руками и чертил на снегу какие-то чертежи а глаза у него блестели от возбуждения. Куда девалась вся его выдержка, вся солидность? Медсестра тетя Даша сейчас, наверное, ни за что не узнала бы в растрепанном Алешке, расстегнувшем пальто и сбившем на затылок шапку, спокойного и сдержанного мальчика, который на цыпочках ходил по коридорам больницы и разговаривал приглушенным бесцветным шепотом. «Не то что Венька». И только когда Ленька пообещал Алешке, что сегодня возьмет его с собой в комитет комсомола, а там они уже вместе поговорят о нашей машине, он немного успокоился. И я вспомнил, как увлеченно говорил Алешка о машинах, когда мы готовили свои 40 секретов и позавидовал ему. А вот я еще ничем по-настоящему не увлечен. Слушай. Тихонько спросил я у Веньки. Он давно интересуется машинами? Интересуется? Широко улыбнулся Венька. Это, брат, не то слово. Алешка без памяти влюблен в машины. У него ведь отец шофер первого класса. Алешка автомобиль знает как таблицу умножения. Вот только ему, как и мне, поработать еще не дают. Одна теория. А тут своими руками машину собрать. Да Алешка теперь обо всем на свете забудет, всех замучит, пока эту развалеху в настоящую машину не превратит. Тогда я подкатил к Алеше и сказал: Возьмешь меня в помощники машину восстанавливать? А как же, радостно ответил он: Там Саш, всем работы хватит, настоящей работы! Ох, если б ты знал, до чего я ее люблю, настоящую работу. И вот я в первый раз отправляюсь в школу. Занятия начинаются в девять. В восемь двадцать за мной заходят Венька и Алеша. Я уже одет. Ребята складывают руки мостиком. Я обнимаю их за плечи, и мы спускаемся вниз. Трогаю холодные рычаги. Венька идет справа от меня, Алеша слева. Вот и школа. «Я уже видел ее. К ней я ездил в самый первый вечер, когда выбрался с мамой на улицу. Мальчишки и девчонки расступаются и с любопытством поглядывают на невиданную машину. На крыльцо выступает весь наш класс. Венька и Алешка снова делают мостик и вносят меня в класс. Бусыга, я уже знаю, что мы с ним соседи по партии, откатывает мой транспорт в школьный гараж» чтобы малыши не развентили его на металлолом. Ребята помогают мне устроиться за партой. Впереди и Генка Козлов с Леной Черноусик, позади и Венька с Алешей. По расписанию первый урок – география. До звонка еще минут десять. Дежурная Лена ушла в учительскую за картой, остальные сгрудились вокруг меня. В который раз я рассказываю о Качай-болоте, о том, как я поджег дома, о своих далеких друзьях, Катьке, Мити, и Севке. А ребята слушают и жадно расспрашивают о каждой мелочи. И Славка Кирильчик тихонько пыхтит надо мной. Он всегда пыхтит, когда волнуется. Я так увлекся, что когда Агенка Козлов перебил меня, сразу даже не понял, что ему нужно. А он, насмешливо прищурившись, переспрашивает. «А тебя, когда крестили, совсем голову в воду окунали?» Кто-то из девочек растерянно захихикал. Я изо всех сил вцепился пальцами в крышку парты. Зачем он у меня об этом спрашивает? Почему мамины подруги никогда не спрашивали у нее о том, о чем ей не хотелось бы вспоминать? Я смотрю на Генкина круглое довольное лицо, аккуратно причесанные вьющиеся волосы, длинные, как у девчонки, ресницы, из-под которых он разглядывает меня, как букашку для коллекции, с брезгливым и спокойным любопытством. И яростно рву ворот рубахи, он душит меня, пуговицы, как на зло не расстегивается. — У тебя там крестик под галстуком? — одними губами улыбается Генка. — Ну-ка покажи, сроду крестиков не видел. Тишина. Но откуда такая тишина? Может, я оглох, и все звуки, скрип, парт, дыхание ребят Шорох книжных страниц перестали для меня существовать. Что же это такое, а? Венька наваливается на меня и коротким прямым ударом бьет Генку в лицо. Раз, еще раз. Бьет изо всех сил. У Генки под носом появляется кровь. Тоненькие ручейки мгновенно смывают с его лица улыбку, и от двери я слышу испуганное восклицание. «Веня, что ты делаешь?» С грохотом цепляясь за парты, ребята разбегаются по своим местам. Клавдия Ивановна бросается к Генке, закрывшему лицо руками, и взволнованно говорит. «К врачу! Скорее!» Обняв Генку за плечи, Клавдия Ивановна уводит его в медпункт. Новеньку она даже не смотрит. И я не могу к нему обернуться, потому что чувствую, вот-вот расплачусь от неожиданной горькой обиды. Через несколько минут Клавдия Ивановна возвращается. «Что случилось?» — сухо спрашивает она у Веньки. «За что ты его ударил?» Венька молчит. И весь класс растерянно молчит. И я молчу, хотя понимаю, что надо все немедленно объяснить, иначе будет поздно. Но что, собственно, объяснять? Разве это объяснишь? «Никогда не думала, что ты можешь так безобразно поступить», — гневно говорит Клавдия Ивановна. «Ну что ж, иди к директору, расскажешь ему о своем поступке, а нам нужно заниматься». Венька хлопает партой и выходит. Клавдия Ивановна начинает урок. «Я так ждал его, свой первый урок по географии, а сижу как потерянный и не слышу ни единого слова». И я думаю о Веньке, о чем он говорит с директором, что ему будет. И о Генке думаю, за что он меня так. На перемене Алёша выскакивает из класса, все остальные еще на местах. Через несколько минут он возвращается и тяжело дыша говорит. Веньки, нет в школе, ребята, я иду к директору». В дверях его останавливает Григорий Яковлевич. «Что у вас тут стряслось?» строго спрашивает он. Алёша облегченно вздыхает Григорию яковлевичу можно рассказать все, он ведь знает веньку с первого класса и генку тоже он поймет. Венька не виноват горячо произносит алёша. И тут все, перебивая друг друга, начинают говорить. Григорий Яковлевич никого не останавливает, он слушает вертя в руках пенсне и у него темнеет лицо. Я отвернулся к окну, и я знаю, что сейчас и Григорий Яковлевич, и все ребята смотрят на меня. Лучше бы я не ходил сегодня в школу. Полгода не был, и сегодня не нужно было идти. И Венька сидел бы в классе, а не бродил бы сейчас один по улицам. А уроки я мог бы подготовить и дома. Григорий Яковлевич останавливается возле моей парты. Седой хохолок вздрагивает у него на макушке, Он кладет свою руку на мою и говорит «Не огорчайся, Саша» и уходит. Остальные четыре урока я сижу как на иголках, поскорей бы они кончились. Ребята разбирают предложения, читают стихи, учителя объясняют новый материал. и Я переписываю какое-то упражнение с доски, но меня ничто не трогает. Сразу же после звонка на урок я уже жду звонка с урока. Я ушел бы, и если бы сам мог уйти. Но ничего не поделаешь, нужно ждать конца занятий. После уроков мы с Алешей отправляемся к Веньке. Домой он не приходил. Его нет ни в доме пионеров, ни в спортивной школе. Его нет возле кинотеатра на улицах и заснеженном парке. Мы совсем замерзли, разыскивая его. И наконец Алешка говорит: Айда по домам! Или ко мне, или к тебе он должен прийти. Венька приходит ко мне под вечер, взъерошенный и растрепанный. Устало садиться, молчит. Спасибо, — говорю я. Ты поступил, как настоящий друг. Венька морщится, как от зубной боли. Он терпеть не может громких слов. А потом пришел Григорий Яковлевич. Увидев его, Венька насупился и отошел к окну. «Садись», — сказал ему Григорий Яковлевич и принялся протирать пенсное платком. Протирал долго, до тех пор, пока Венька не сел. «Почему ты не зашел к директору или ко мне?» Венька насупился и принялся рассматривать какой-то сучок на полу. «Почему ничего не объяснил Клавдии Ивановне?» «А чего ей объяснять?» Взорвался Венька. «Я ее несколько раз просил, еще когда Сашка в больнице лежал, чтобы она зашла к нему. Мы ведь видели, что он сам географию не вытянет. А у нее один ответ. Пусть работает больше. Я занята. Занята!» Передразнил он Клавдию Ивановну. «Что же ей объяснять? Разве она поймет?» «Постой, постой!» Остановил Веньку Григорий Яковлевич. «И ты считаешь, что Клавдия Ивановна не права, что она не ходила к Саше, потому что не любит его, что ли, и поэтому ты ей не рассказал, из-за чего подрался с Козловым?» Венька кивнул. Григорий Яковлевич посмотрел на него и улыбнулся. «Ох и глупый же ты еще, брат ты мой! Хочешь, обижайся, хочешь, нет! А не ожидал я!» что ты такой глупый. Неужели до сих пор не понял, что прежде чем кого-нибудь осуждать, надо разобраться? А ведь Клавдия Ивановна потому и не ходила к Саше, что знала, как много у него работы по другим предметам. Знаешь, что она сказала? Что Саше алгебру нельзя запускать, языки. А по географии он в третьей четверти быстро подтянется. Предмет все-таки сравнительно легкий. «Как ты мог так подумать о ней, Веня?» Венька сидел бледный. На лице его можно было пересчитать все веснушки. И мне его так стало жалко, что я вам просто рассказать не могу. Вечно он из-за своего характера в какие-то неприятности попадает. Я уже хотел заступиться за него, но Венька вдруг вскочил с табуретки и встал напротив Григория Яковлевича, как нахохлившийся воробей. «Все равно. Разве в одной географии дело? Почему вы пошли к Сашке, как только мы вам о нем рассказали? А ведь в тот день на перемене вы нам говорили, что идете на футбол и даже показывали билет. Думаете, я не помню? Помню. Почему вы всегда находите время зайти к нему и домой, и в больницу, помочь решить задачу или просто так посидеть рядом? Почему вы каждый день расспрашивали нас, «Не узнали ли мы что-нибудь о нем, когда его увезли? Вы просили нас достать адресы и написать туда, где он живет, чтоб там, в школе, знали о нем?» «Да что, Сашка?» Венька горько махнул рукой. «А мы, когда Алешка в бараке жил, ему даже уроки некогда было готовить, кто за него хлопотал, в райисполком ходил? Вы, когда меня за побитое стекло хотели из пионеров исключить, «Хотя я совсем не виноват был. Кто мне первым поверил? Директор? Клавдия Ивановна? Нет, вы! А уж стоит кому-нибудь уроки пропустить!»